Пятьсот двадцать второе. Гуру. Идите чертой луча. Как просто и легко прочитать это в книге и радостно согласиться. Но как трудно, невероятно трудно, применять это положение в жизни, когда колеблется все и бешено неистовствует тьма. Вот тут и требуется вся твердость поступи духа, чтобы ничто не смогло изменить ритма движения или нарушить его. Все призраки Майи, переменчивость очевидности плотной, как бы настойчиво не пытались они захватить сознание и им, не могут этого сделать и угасить устремления если Владыка живет в сердце и первенствует в нем. Так первая забота о том, чтобы всегда и во всем быть вместе с Владыкой, ни на миг не отделяясь от него в духе, чего так добиваются темные. Хотят именно отделить, чтобы, отделив, достичь своей цели и схрушить дух, угасив пламя сердца Но неуязвим вооруженный владыкой, тот, кто это утверждение сделал жизнью свою, может спокойно идти, ибо непреложно дойдет до конца.